Эпилог. «Мам, да? Мам, да обернись ты, наконец, ну сколько можно? Там папа уже...» хм, «А что папа?» — голубоглазый парень, нервно точивший когти от дерева, обернулся через плечо. «Милый, а ты за папу бы поменьше вступался, а? Мам, а почему нет?» Ещё один голубоглазый парень залез на дерево и устроился рядом на ветке. В них почти не было разницы. Может лишь то, что у второго пока не было своих когтей? Но он их обязательно добудет, ведь мама же обещала сводить его в лес, а в лесу столько всего интересного. «Вас четверо, а нас всего двое. Сынуль, вообще-то нас сейчас трое на трое». «Да? Ты это девчонкам скажи. Вот Рика обрадуется. Она давно ожаждала тебя поэкспериментировать. В лес не пойдём». Ленивые и протяжные, и вроде бы даже не в тему, но сын тот же прикусывает язык. Прости, мам, но ты бы с ним помирилась, а он же опять наших эльвов кошмарит. Наших, говоришь? Светки прыгает парень, но вот на землю приземляется уже девушка. Хищный прищур, чёрный брючный костюм. Похоже, муженька ждёт трёпка. Где? В центральном посольском зале. Молодец, хороший мальчик, но папу закладывать нельзя. «На жабыщеров завтра не идёшь». «Мам!» — обиженный вопль ребёнка, но мама его уже не слышит. Всё верно, она уже полноценная богиня и умеет телепортироваться. По крайней мере, в пределах своего замка и своей долины она уже не ошибается с конечной точкой. «Милый?» Такой нежный и ласковый, но почему-то буквально все находящиеся в посольском зале вздрагивают и втягивают голову в плечи. Да-да, когда богиня так ласкова... У, -у, у В общем, мир вашему праху. «Хм, впрочем, мы ошиблись. Не все вздрогнули. Мужчина очень похожий на эльфа, но отличающийся от них и внушительным разворотом плеч и мускулатурой, и алыми сейчас глазами, и мелькнувший в них почему-то довольной усмешкой, он не вздрогнул. Хм, неужели не боится?» «Да, дорогая, а ты мне ничего не хочешь рассказать?» Подойдя ближе и не убирая улыбку с лица, богиня очень нежно посмотрела на своего мужа уже не голубыми, а очень даже зелеными змеиными глазами. Прямо здесь и сейчас? Хм. Ее ленивый взгляд через плечо, и посольство тут же понимает, что лучше уж им убежать сейчас, чем задержаться хоть на секунду и не убежать вообще, ибо некому будет бежать. Хм. Быстро ушастые бегают. Быстро. Драгос. Яна. Ее злость, помноженная на его усмешку. почему нет? Его милые бывают импульсивны и но ведь он может себе это позволить. Почему нет? Он ведь бог. Его руки на её талии, чтобы не сбежала улыбка, поцелуй, вспышка, и вот они уже в своих покоях. Хорошо быть богом. И хорошо, что Яна не умеет долго злиться, когда он начинает её целовать, даже если есть серьёзный повод. Впрочем, был серьёзный повод. Ну, подумаешь, кусочек земли эльфов перешёл вампирам. Так во благо же. Всё равно эльфы пещеры не любят, а вампиры за это ему так благодарны. Ну, просто так благодарны, что согласны отдать кусочек повкуснее, О чём ей он сообщит немного позже. Потому что, когда Яна злилась, она была «такой страстной». «Ну как?» «Амин. Как всё прошло?» Три девушки, неуловимо похожие друг на друга и одновременно такие разные, в нетерпении уставились на своего младшего брата. «Купилась! Я же вам говорил, купится!» Самодовольный смешок парня, и он тут же протягивает руку за обещанным вознаграждением. «Что поделаешь, он младшенький, мама прощает ему почти всё». «Уверен?» Чи внимательно осматривает младшего, но всё равно вкладывает ему в руку обещанную награду. «Она ничего не заподозрила?» «Да даже если и так, она сама уже была готова помириться. Это лишь повод. Сами же знаете, какой она порой бывает упрямой. А купол на их покоях уже стоит». Понимающий вздох всех четверых, впрочем, тут же переходящий в улыбки, а затем заговорщически милы. «А пойдёмте к оборотням на свадьбу. Меня дядя Сэм приглашал». Хм. «А мама? А папа? А вы думаете, они раньше, чем через три дня, оттуда выйдут?» Громкий смех всех четверых, и они, взявшись за руки, тают в мерцающей дымке. Что поделать? Два бога, два мага. Они могут себе это позволить. Конец. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читала Наталья Штин.